Александр Степанович Грин. Тяжелый воздух. Авиатор, напрягая костеневшие от усилий руки, повернул к перелеску, промчался над зеленым мехом хвойных вершин белой змеей шоссейной дороги, маленьким, как карандаш бревном шлагбаума, увидел двойную черту рельс и понесся над ней. На высоте 30-40 сажен, самый больший какую мог развить аппарат скоростью слева уходя к пурпурному гаснущему в облаках солнцу расстилался сизый ржаной туман хлебных полей впереди белеем маленькой как яйцо церковью открывалась даль справа теплился в низких лучах зари мохнатый полный теней лес внизу под ногами летуна время от времени шумел игрушечный поезд А стрелочник с флагом в руках задирал голову вверх, что-то крича стремительно летящему аэроплану. Затем все пропадало, и опять в пустынной тишине вечера на высоте соборной колокольни несся над пролинованный рельсами насыпью трескучий гудя крылатый аэроплан. Бешеная струя воздуха била авиатору прямо в лицо. Перед вылетом авиатор выпил бутылку коньяку, но не опьянел. а только начал особенно резко и отчетливо сознавать все. Своё положение состязающегося на крупный приз русского летчика, высоту, на которой параллельно земле, несся вдаль, воздушную пустоту кругом аппарата, стоголосы рев мотора и время. Часы, укрепленные перед ним, показывали сорок минут девятого. Полет начался утром. Вместе с этими, имеющими прямое отношение к успеху или неуспеху мыслями, также ярко представлялось другое – шумный вчерашний ужин, музыка, присутствие высокопоставленных лиц, лесное в глубине души для детей воздуха, вчера еще никому неизвестных заводских механиков и электротехников. Вызывающее оживление женских лиц – шампанское. Лезли также в голову разные пустяки – как, например, то, что машину фармана кто-то назвал шарманкой, а летчик Палицын хлопочет о казенной службе. Солнце село, ореол его, пронизывая светом сказочные страны заревых облаков, сиял еще некоторое время пышными колоннами красного и золотого блеска. Побледнел, осел ниже, загородился волнистой темнотой туч, вырвался из-под них пепельно-светлой щелью и погас. Аэроплан несся в прохладной мгле. Снизу изредка доносились неразборчивые восклицания, крики. Звуки эти, поднимаясь на высоту, словно водяные пузырьки к поверхности озера, казались призрачными голосами пространства, потревоженного в своем величии. С наступлением темноты авиатор стал волноваться. Рой маленьких и больших страхов летел рядом с ним, заглядывая в воспаленные ветром глаза. Сначала явилось опасение, что он собьется с дороги, затем, стараясь представить, в каком положении находятся летящие сзади соперники, авиатор видел их то нагоняющими его, то отстающими все больше и больше. Невозможность определить действительное расстояние между собой и ими приводила его в состояние мучительного беспокойства и раздражения. Конечный пункт бешеной гонки находился теперь не далее сорока верст, А призовые деньги, казавшиеся в начале полета чем-то очень еще сомнительным, рисовались теперь авиатору во всей силе почти взятого крупного капитала. Были близки, принадлежали ему, он думал о них, как о своей собственности. Эти деньги ему были нужны чрезвычайно. В течение последних месяцев Киршину не удалось взять ни одного существенного по сумме приза. Он жил неаккуратно, получаемым от фирмы жалованием, и для зимы нужно было сорвать этот, по-видимому, дающийся приз, так как маленькая, но обладающая здоровым аппетитом семья авиатора начинала уже залезать в долги. Сын учился в дорогом специальном учебном заведении, а дочь перешла в пятый класс гимназии, стремительно вырастая из всех своих чулков, платьев, пальто. как разбухающая весенняя почка рвет тонкие растительные покровы. А для того, чтобы жизнь семьи не текла мучительно, в постоянных заботах и ухищрениях, нужны были деньги. Стремительный гул мотора кружил голову. Еще быстрее, чем мчался над невидимой землей аппарат, быстрее винта, делающего сотни оборотов в минуту, летела тревожная мысль, опережая аэроплан. Авиатор вспомнил, что между шестью и семью часами обогнал его барон Эйквист. Барон мчался на перерез. Со стороны было похоже, что плавно взмывает к небу огромный белый конверт с головой Эйквиста на переднем обрезе. Конверт взял большую высоту. В голубом небе были еще видны тонкие очертания машины. Как вдруг, совершенно отчетливо, глядя снизу вверх, авиатор увидел, что винт баронового аппарата Измелькающего прозрачного круга, потемнев, превратился в ясно обрисованные неподвижные лопасти. Падает. С тупым равнодушием гладиатора, подумал летчик. Не вздрогнул и не обрадовался, но что-то вроде веселого страха овладело его душой. Конверт же, плавно описывая круги, невредимо опустился на пашню. Голова барона по-прежнему чернела в белизне аппарата. Полная, вероятно, немого ужаса. Авиатор пролетел над ней, стиснув зубы и думая, что вот одним конкурентом меньше. Но вспомнив, что с ним может случиться тоже или еще хуже, пожалел Эйквиста. Теперь, когда никто больше не летел впереди него, и, следовательно, от прочности аппарата, состояние погоды и выносливости самого летчика зависел окончательный успех в состязании, Авиатор, пугаясь назойливых представлений, отталкивая их, но этим еще более подчиняясь их власти, увидел себя падающим тремглав головой вниз. Он и его товарищи постоянно думали о катастрофе. Слово это, соединенное с опасениями, печальной тенью неотступно царило в их душе, укрепляясь частыми газетными сообщениями и слухами. Именно так спит и ходит с мыслью о неурожае крестьянин, отряхивая вечером сошник, а утром, выходя во двор, смотреть из-под руки неба. Чем больше делал авиатор полетов, чем успешнее, эффективнее и благополучнее совершал он самые рискованные предприятия, тем прочнее сживалась его душа с неотступной печальной тенью. Когда, совершив полный круг, мысль о катастрофе заставила авиатора пережить воображением все мелочи безобразной смерти, А аппарат, деловито ревя мотором, неистово рвался в темноту. Вдруг обманчиво близко, в дрожащем светлом тумане, заискрились огни города. Авиатор нервно, по-детски рассмеялся, морщась от набегающих слез. Через двадцать-тридцать минут он, первый из пяти, грянет, встревожив воздушным гулом темные улицы, на гигантский аэродром. И звонки телефона дадут знать всем об его прибытии. Авиатор, привстав, повернул руль и затасковал почти больной от желания сейчас не бензином, а взрывом мысли очутиться на месте. Тогда, застучав особенно громкими неправильными ударами, мотор сделал перебой, остановился, зашипел и стих. Неистовый стук похолодевшего человеческого сердца сменил его. Аппарат умер. С перекошенным внезапной болью страха лицом, летчик, еще не сознавая вполне силы удара, потянул руль, сделав небольшой угол к земле, понял, что падает, и сказал. «Боже мой, что за шутки! Антуанет, тонечка, ради бога!» Аэроплан быстро, удерживая равновесие, скользил вниз. В этот момент, подымаясь на кривую спирали опускающегося аппарата, небольшой шар из разноцветной бумаги, теплясь и просвечивая изнутри огоньком восковой свечки, поравнялся с лицом авиатора. Трагическое усилие человеческой воли, созданное из пота, крови и слез, огромный аппарат бессильно никнул к земле. Игрушка продолжала лететь. Авиатор, подняв руку, ударил с разлета кулаком шар. Шар тихо порвался, вспыхнул, сверкнул огненными клочьями и исчез. Аппарат же, ломая сучья, шумно упал вниз, среди деревьев покачнулся и затрепетал. Толчок был не силен, но резок. Колени авиатора подскочили вверх, на плечи словно упала тяжесть, зазвенела в ушах. Он сидел, не шевелясь, с душой, смятой неожиданным ударом судьбы. Потом, сутулясь от острой боли в спине, вылез в кусты, шатаясь, подобно животному, оглушенному палицей лесника. Зажег дрожащими пальцами электрический дорожный фонарь, увидел среди стволов в белом свете плавники аппарата, сел на землю, обхватил руками колени и застонал. Переход от бешеного движения к полной неподвижности страшно походил на смерть, на испуг падающего с обрыва жизни в пропасть молчания. Еще минуту назад живой, терзающий лицо воздух, в котором аппарат летел всей тяжестью человека, дерева и железа, стал чужд летчику, недоступен и далек, как ускользнувшая с надменной улыбкой из грубых объятий женщины. Тот воздух, что окружал его на высоте трех оршин от земли, был другим воздухом, папертью, прихожей атмосферы, преддверием голубого бога. Авиатор мог видеть сквозь него, хватать его руками, дышать им, мог подпрыгивать в припадке ярости на высоту аршина двух, взлезть на дерево и вытянуть руки вверх. Он все равно принадлежал теперь неподатливой, крепкой земле. Живая связь между ним и пространством исчезла. Из одного мира он перешел в другой. Авиатор встал, поднял фонарь над головой, осветил место падения и закрыл глаза. В тот же момент он почувствовал, что отделяется от земли и мчится. Это была иллюзия, инерция впечатлений. Понемногу удар, нарушивший связанную душевную жизнь авиатора, стал для него Фактом. Удвоив внимание, авиатор приступил к тщательному осмотру машины. Повреждение бросилось ему в глаза не сразу. Он заметил его лишь после нескольких минут торопливой работы. Оно было серьезнее всяких предположений, а починке на месте нечего было и думать. Летчик стоял с опущенной головой, без шапки. Земля и воздух были одинаково противны ему. Поднеся к губам флягу, висевшую на поясе, Киршин сделал несколько крупных глотков, вспомнил летящих, быть может, близко уже соперников, и ревнивая, яростная тоска вырвалась из его груди глухим стоном. Он знал, что надо как можно скорее бежать с прогалины, искать людей и попытаться, если возможно, привести аппарат в годное состояние. Но тоска и усталость делали авиатора неподвижным. Он обдумывал положение остальных участников состязания. «Барон может упасть еще раз», — сказал Киршин. «Ведь упал же я и остальные». Он представлял ряд катастроф без малейшего сожаления. Один за другим, в гневной работе его мысли, подлетая к невидимой запрещающей черте, Аппараты, резко шарахаясь, перевертывались и падали. Ночная сырость проникала в разгоряченную спиртом и движением грудь Киршина. Мысли, постепенно возвращаясь к действительности момента, утратили болезненную остроту, сменяясь тем настроением равнодушия, когда сознание безучастно отмечает трепет и боль. Еще раз осмотрев и тщательно заметив лесную прогалину, в центре которой, как бы сливая с тишиной леса свою внезапную горестную тишину прерванного полета, жался поврежденный аэроплан, летчик, спотыкаясь минут пять в ямах и заросших травой корнях, вышел к безлюдному повороту шоссе. Пахло улегшейся свежей пылью, болотными цветами и хвоей. Ряд деревянных тумб шеренгой выходил из мрака. По обеим сторонам дороги шли ровные канавки, и летчик видел, что предположения его, пожалуй, верны. Он находился в дачном поселке. Летчик шел развалистой походкой человека, отсидевшего ноги. Растрёпанный, грязный, он произвел бы днем впечатление бездомного шатуна, пропойцы. Навстречу ему шел господин с дамой, куря сигару. Дама, эффектно подхватив платье, казалась стройной и молодой. Но авиатор остановил их усталым, безразличным движением руки и, заговорив, услышал, как хрипл и слаб его собственный, обыкновенно звонкий голос. — Будьте добры, — сказал он почти в затылок, не сразу остановившемуся господину. Я «Авиатор Киршин, я опустился с машиной тут, в лесу. Куда мне? То есть, где бы мне отыскать урядника или кто тут? Полицию?» «Ах-ах!» воскликнула дама, и летчик в темноте различил ее вдруг заблестевшие под шляпой глаза. А господин, выпустив руку дамы, от удивления потерял осанку. чрезвычайно громко и радостно сказала дама. «Костя, помнишь над головой, как автомобиль? Даже страшно! Очень приятно!» «Первый раз в жизни!» – ненатуральным, фальшиво взволнованным голосом подхватил господин. «Я вижу человека-птицу. Извините, так неожиданно!» «Где полиция?» ему спросил киршин дама подошла ближе он увидел ее красивое недалекое простодушное лицо она чем то напоминала ему жену плакавшую вчера от страха а чего вы упали вы ранены торопливо спросила дама передача остановилась каменно проговорил летчик Махнул злобно рукой и быстро пошел дальше, оставив позади застывшую от волнения и неловкости пару. Через десять шагов он разразился, дав себе волю ругательствами и проклятиями. Брань звонко неслась в тишине, будя лес. Освещенные окна дач блеснули слева и справа. В это время глухой шум, неопределенное гудение воздуха остановило его. — Что это? — сказал авиатор. Неясное подозрение сжало сердце. С упрямым выражением лица, склонив как бы голову, расставив ноги, авиатор стоял, прислушиваясь. Гул рос и определялся. Его можно было сравнить с быстрыми, дробными, сливающимися в одно глухими выстрелами. Летчик, стиснув зубы, заткнул уши пальцами. Он не хотел слышать. стремительный рев мотора бросил его в пот нагибаясь как будто летящий над ним аппарат мог разбить ему голову авиатор побежал изо всех сил к светящимся окнам дач через мгновение длительный резкий гул раздался в вышине прямо над головой киршина заставил пережить пытку отчаяния горя бешенства и отдалившись затих это летел молодой совершающий четвертый полет Савельев. Подходя к улицам, авиатор внутренно смолк. Теперь, когда не могло быть никакой надежды оказаться первым, возбуждение исчезло, уступив место покойному желанию идти, не думая ни о чем. Особенное, незлобное воспоминание воскресило Киршину цветной шар-игрушку, светившейся изнутри светом детской елки. Маленький, плывущий вверх, повинуясь несложному физическому закону, в воспоминании этом был смутный оттенок далекого отдел и борьбы спокойствия. А жюри все-таки должно уделить Киршину часть общих призовых сумм.